Глава 10. Про самую нижнюю ветку реальности Земли, которую уже свернули. Прошлая глава про нижнюю ветку получилась, к сожалению, не самой оптимистичной. Однако я могу сказать так. Ситуация, которая там сложилась, еще не самая худшая из возможных. На моей схеме веток реальности была нарисована ветка на самой низкой частоте, 1.8 а также было указано, что она уже прекратила свое существование. Что это была за реальность? В общих чертах могу сказать следующее. Первое. Видно мне ее было не очень четко, так как энергии в ней больше нет, и она заморожена, то есть больше никакие события там не происходят. Остался лишь их слепок, при этом внимание душу ушло. Второе. Возникла та ветка, предположительно, в Средневековье, отделившись от нашей там, к сожалению, произошел разгул всех самых низких человеческих качеств, поэтому ничего хорошего там не было. Уж на что та эпоха была богата на жестокость, на той ветке было еще хуже, чем у нас. Третье. Некоторое время та реальность просуществовала, а затем, к счастью, энергию из нее вывели. Собственно, это все, что нужно о ней знать. Более детально лезть в эту клаку мне не хочется. Тем более, что ту ветку свернули давно, и с нашим миром она уже никак не связана. Информация о ней никакого практического смысла не несет. Четвертое. Вполне возможно, хоть не буду утверждать точно, что подобные тупиковые ветки в истории человечества были и до этого. Как мне представляется, туда время от времени пускали избыток темной негативной энергии. Это были те пространства, где некоторые товарищи могли слить избыток своей жестокости и агрессии. Таким образом, их, можно сказать, изолировали от остальных людей, и ущерб другим веткам был меньше. Пятое. На данный момент самой нижней веткой является та, где уже много лет идет мировая война. О ней я, собственно, и писала в прошлых главах. Теперь именно она выполняет функцию чистилища и приемника негатива. В общем, мой вывод такой. Видимо, бесподобных низковибрационных веток в нашем мире никак. К сожалению, есть определенный контингент душ, который нужно туда отселять, иначе облик остальных реальностей станет значительно хуже.